Глава 39. Тайны горного отеля. Дни пролетали за днями, а Карлос все еще не мог до конца разговорить Мадлен. Как только она в своей истории приближалась к определенному барьеру, впадала в транс и не могла сказать ни слова. Он подключил всех друзей и знакомых, чтобы снять с жены психологическую блокировку, но пока ничего не помогало. — Что делать будем? — спрашивал он Хулио, но и тот был в растерянности. Соня не отходила от Мадлен и сочувственно ее поддерживала. — Шо вы к бабе пристали? — мягким украинским говорком воспитывала она друзей. — Ну, пережила ужасы, и шо? Прибить ее зато треба, каба не мучилась, — сердилась она на мужчин. — Так если бы ужасы, во приключения испытала, напрочь память отшибла. — А ты уверен, что она вспомнить не может из-за великого наслаждения? «Вдруг это препараты такие?» Соня была права, и все это понимали. Мадлен и сама испугалась. Она рассказывала Соне, а та друзьям, что за год она забыла о горном отеле и жила вольно, без особых проблем. Даже мужа и сына редко вспоминала. Узнав об аварии, немного всполошилась, но быстро пришла в себя. Только теперь, когда ей поведали, что именно она стала причиной аварии, Мадлен перепугалась и искусо поглядывала на мужа. Не приехал ли он, чтобы отомстить? Но страдания Мадлен Карлоса не волновали. Его сжигали изнутри вопросы, на которые не было ответа. «Хватит тебе беситься!» — уговаривал его Хулио. «Это было год назад, клуб давно закрыли. У нас своих дел хватает, чтобы еще о чужих заботиться». «А ты бы не волновался. Черные соседи точно связаны с клубом. Смотри, почти год о них ничего слышно не было, а теперь снова появились. Вдруг и клуб откроют?» «Ну и что?» «Как ты не понимаешь, Хулио?» — волновался Карлос. «У меня рядом с ними мать, сын, а я далеко». «И что с того? Их девушки интересуют, а не старуха и мальчик. Сдается мне, что ты надумал себе головную боль и следуешь ей». «Ты меня не понимаешь», — покачал головой огорченно Карлос. «Надо возвращаться». «Погоди, мы хотели с тобой к врачам сходить, физиолечение закончить пока в Барселоне. Дома к устарщине нет таких препаратов. не спеши хотя «Идея!» — хлопнул себя полбухулю «Позвони в полицию, пусть отель проверят». «А что я им скажу?» «Придумай что-нибудь». Карлос придумал. Он сообщил анонимно, что на горнолыжном курорте скрывается беглый преступник. Вызов приняли, но неохотно. У него появилось ощущение, что никто и ничего делать не будет. На всякий случай он позвонил дяде Милену и попросил его съездить на горнолыжный курорт и разведать обстановку. Пока ждал информацию, занимался своими делами. Неделю посвятил госпиталю. Лечебная физкультура творила чудеса. Дома не было таких установок и тренажеров. Холю оказался прав. Карлос чувствовал себя намного лучше. Ходил с палочкой, но много. Старался везде передвигаться пешком. Попутно таскал за собой и Мадлен в надежде, что она вспомнит до конца свое приключение в отеле. Он хорошо помнил, как, убегая от него, она весело смеялась, будто играла в кошки-мышки. «Может, с ними блокировку с помощью гипноза?» — предложил хулио «Говорят, помогает. Пусть специалист исследует внутренние темные закоулки Мадлен, в которых скрывается проблема». «Она согласится?» «Не знаю, но попробовать стоит». Они позвали Мадлен, которая о чем-то шепталась на кухне с Соней и спросили ее совета. Она сначала сопротивлялась, а потом вдруг согласилась. Поход к психиатру на гипноз запомнился Карлосу на всю жизнь. Начался визит вполне прилично. Доктор их приветливо встретил, уложил Мадлен на широкое кресло с подножником и ввел в транс. Она полусонно отвечала на вопросы. Карлос слушал, но ничего опасного не улавливал. — Спросите ее, что она видела в зазеркалье. — Предложил он врачу. — Вы думаете, она ответит? — засомневался гипнотизер, но выполнил просьбу Карлоса. Мадлен рассказывала спокойно. Мужчины переглянулись и насторожились. Вдруг получится. Она легко говорила, как они с начальником пришли в зал и чем там занимались, пока не дошла до места начала представления. Здесь она стала путаться. То девушки у нее на сцене смеялись, то кричали и звали на помощь, то вообще уже были не девушки, а кошки, которые сладострастными мяукали. Мужчины переглянулись и поняли из ее рассказа одно. Зал будто сошел с ума. Жажда крови, как когда-то у римлян, смотревших на бои гладиаторов, переполняла присутствующих. Зрители срывались с места и бросались к ограждению. Они стучали и ревели, требуя представления, но их никто не останавливал. «Был еще голос с небес», — сказала Мадлен. Замерла на секунду и вдруг закричала страшно на одной ноте. Все перепугались, врач стал быстро возвращать ее в реальность. Женщина распахнула глаза, не понимая, где находится и что с ней случилось. Она открывала рот, хватала губами воздух, как рыба, выброшенная на берег, и плакала. «Глубокая блокировка», — констатировал психиатр. «Не советую продолжать. Естественные замки возникают, чтобы защитить психику от тяжелых переживаний и воспоминаний. А здесь блок создан искусственно, причем в форме якоря». «Господи, а это еще что такое?» — охнула Соня, которая сопровождала Мадлен на все процедуры. «Это такой психологический прием», — охотно пояснил психиатр. Рецепиенту дается определенная установка. Он живет спокойно и без волнений, пока кто-то из посторонних не произнесет кодовое слово. Тогда срабатывает психологический спусковой механизм блокировки, и мозг прячет болезненную информацию в глубинах памяти. «А что мы могли у нее спросить?» – поинтересовался Карлос. «Да что угодно. Здесь не угадаешь, на какое слово сработает установка. Но вообще блоки можно ставить только с согласия больного, иначе это противозаконно». Где это ее так мощно обработали? Первый раз с таким пациентом имею дело. Карлос не стал вдаваться в подробности. Забрал жену и вернулся в квартиру. «А может быть, мы ее к другому специалисту отправим?» — предложил Холлио. «Нет, я не буду больше мучить Мадлен. Ей так досталось. Ее память заблокирована только в этом моменте жизни. Пусть плохое все останется в прошлом». «А как же ты?» «Ничего, я разберусь». Они уже наметили день отъезда, когда позвонил дядя Милен. «Карлос, ничего путного из твоего звонка не вышло. Полиция приехала, потолковалась с директором отеля, потом с Алехандра. Естественно, никого опасного не нашла и уехала». «Жаль, ну все равно спасибо, Милен. Прости, что я тебя заставляю волноваться по пустякам. Только матери не говори». «А ты опять неприятности не влезешь?» Сомнением поинтересовался дядя. «Ладно, ладно, не скажу». «Ой, погоди, совсем забыл!» Вдруг закричал он, когда Карлос уже хотел отключиться. «Знаешь, кто приехал по вызову?» «Не узнаю, если ты мне об этом не расскажешь». «Твой одноклассник, Жан Гарсия. Ты ему позвони и сам поговори». Карлос отключился, но разговором остался доволен. Он вдруг почувствовал, что в борьбе против черных властелинов мира, как он про себя называл этих людей, он не один. Он хорошо помнил, каким справедливым и непреклонным человеком был в школе Жоан. Карлос надеялся, что и в зрелости бывший друг не растерял эти черты характера. — Ты чего улыбаешься? — спросил его Хулио. — Наконец наметился просвет в этом деле. Теперь точно разберемся. Пора домой. За ужином они дружно обсудили мелкие вопросы, которые еще остались, и решили выехать в горы утром следующего дня. — А я? — тихо спросила Мадлену Карлоса, когда они остались одни. Соня и Хулио поехали прогуляться по Рамбле, улице брендового шоппинга в Барселоне. Что будет со мной? Что ты решила? Поедешь в горы? Нет, Карлос, я думаю, нам надо развестись. Тихо произнесла Мадлен и покосилась на мужа. Ты сам понимаешь, что наш брак давно развалился, но пока мы по документам вместе никогда не сможем найти себе пару. Ты согласен? Да. А с кем будет жить Антонио? «Ремей все равно не отдаст мне сына. Я плохая мать с ее точки зрения». Мадлен помолчала. «Я и сама так думаю». «Слишком рано вышла замуж, не нагулялась». Горько усмехнулся Карлос. «Наверное. А может, не дано мне чувство материнства. Ты у нас заменял Антонио и мать, и отца. Останься еще на один день. Подадим документы в суд на развод». Так и решили. Наутро занялись бракоразводными делами. Обсуждали семейные вопросы мирно, Как что-то обыденное. Кажется, за год расставания они настолько отдалились, что кроме равнодушия друг друга уже ничего не испытывали. Они кружили по городу, то в одно место заезжая, то в другое. Наконец, документы подали, и пришло время расставаться. — Давай отметим нашу будущую свободную жизнь обедом, — предложил Карлос. Все согласились. Решили посидеть в пляжном кафе на берегу моря. Легкий бриз овивал лицо, солнце ласково поигрывало, и друзьям казалось, что лето немного задержалось, забыло передать осени права на владение землей. — Мадлен! Какими судьбами? — вдруг услышал Карлос голос за спиной и оглянулся. За ним стоял пузатенький коротышка, которого он застал с женой на горнолыжном курорте год назад. Карлос посмотрел на жену и увидел, как от испуга у нее задергалась верхнее веко и задрожали пальцы рук. Мадлен переводила взгляд с мужа на приятелей и не знала, что сказать. — Молодые люди и милая леди! — обратился коротышка к присутствующим. — Можно я украду свою подругу на минутку? Карлос кивнул. Холио сделал круглые глаза, но Карлос только досадливо пожал плечами. Почему он должен что-то запрещать чужому теперь человеку? Мадлен медленно встала и пошла с коротышкой по набережной. «Карлос!» — воскликнула Соня. «Ты так и будешь у стуканом сидеть? Твоя жена гуляет с посторонним мужчиной, а ты позволяешь?» В голосе девушки дрожало едва сдерживаемое возмущение. Жена уже бывшая. «Ты такой же мерзавец, как и все мужики!» — не успокаивалась Соня. хулио предостерегающе взял подругу за руку, но она зло вырвалась. «Тебя ведь не волнует, что будет с женой!» — Да, да, бывший, я помню. Ты свой интерес преследуешь. Соня резко вскочила и побежала за Мадлен. — Останови ее, — попросил Карл с друга. Он понимал, что Соня отчасти права. Что-то внутри него нашептывало, что сейчас происходит судьбоносный момент, и отказываться от него он эгоистично не желал. Холио догнал Соню, когда та уже встретилась с Мадлен, которая рассталась с приятелем и шла обратно. Друзья вернулись к столу. Карлос выжидательно посмотрел на жену. Она молча пила кофе и смотрела на море. Он не торопил ее, понимал, Мадлен нужно время, чтобы рассказать о беседе. Наконец она посмотрела прямо в глаза мужу и тихо произнесла. «Клуб в откроется в этот уикенд. Мой начальник предложил составить ему компанию». Карлос не успел дослушать жену, как волна адреналина опрокинула его и понесла. «Вот оно! Наконец-то!» — ликовала душа. Теперь потягаемся кто кого. — У тебя есть телефон начальника? — обратился он к жене, нервно потирая руки. — Карлос! — раскричались хором Соня и Хулио. — Ты что задумал? Но друг на их крики не обратил никакого внимания. Он смотрел на Мадлен и молча ждал ответа. — Да, — после мучительной паузы произнесла жена. — Ты хочешь попасть на открытие? Но туда вход только по пригласительным билетам, а бы кого не пустят. «Каждый кандидат проходит проверку». «А ты можешь за меня поручиться», — уверенно ответил Карлос. «А на взнос я деньги найду». «Что ты говоришь?» — схватил его за локоть Хулио и потащил на набережную. «Пока не знаю, но чувствую, что так будет правильно. Я с ума сойду, если не разгадаю эту тайну. Под носом у нормальных людей кто-то делает гнусности, а ты предлагаешь закрыть глаза? Я еще и Жоанна подключу, только домой вернусь». «Если получится, с кем ты пойдешь? С Мадлен? Тебе ее не жалко второй раз подвергать испытанию?» «Еще не придумал. А ты с Соней пойти не хочешь? Я заплачу. Все-таки страховать друг друга будем». «Ты думаешь, получится достать три приглашения?» «Попробуем». Они вернулись к девушкам с тревоженными глазами, наблюдающими за их совещанием. «Звони другу, узнавай стоимость визита в клуб и договорись о трех пригласительных». «Карлос, может, не надо?» — расстроилась Мадлен. — Я ничего не помню, поэтому мне страшно. Мы уже знаем, что транс, в который впадает люди в зале, спровоцирован наркотиками. Просто пить ничего не будем и сохраним трезвую голову. А если ты не хочешь идти, предложи Эрике. Я помню, ей понравилась эта идея. Мадлен позвонила начальнику, долго слушала, что он ей говорил. Карлос от нетерпения разорвал салфетку на крохотные кусочки, потом стал собирать ее по столу. Соня мягко отстранила его руки и убрала все сама. Наконец, Мадлен отключилась. Мой шеф, она по-прежнему не называла его имени, согласился. Он позвонит знакомому, а тот передаст по цепочке дальше. Хозяин клуба никому не известен И сколько звеньев в этой цепочке тоже. Я сообщила ваши данные для проверки. С Хулио и Соней проблем не будет, а вот ты, Карло, сможешь проверку не пройти. Твой отель слишком близко расположен от ущелья, где находится клуб. «Если бы ты знала, что я практически сосед одной из их баз, ты бы была очень удивлена». Подумал Карлос, но вслух сказал другое. «Отель не мой, а родителей так что меня с ними, думаю, никто не свяжет. Сообщи ему адрес Барселоны вместо прежней работы, только уточни, что я оставил службу». После аварии решил развеяться. Машина тоже была дядина, так что меня никто не свяжет с происшествием в ущелье, после которого клуб прикрыли. Инвалид с палочкой не вызовет подозрения». «Его можно не опасаться», — пошутил он. «Это ты инвалид?» — расслабилась и Мадлен. «Дорогой, ты с палочкой сильнее многих будешь. Навыки все равно не потерял. Думаю, черный пояс не за красивые глаза дают». На этом и порешили. Холио был недоволен таким поворотом дел, а Соня обрадовалась. Любопытство присуще даже кошке. А уж девушки беженки которая только начала включаться в нормальную жизнь, тем более. В деревню ангелов возвращались при поднятом настроении. Молчаливый Карлос обдумывал разговор с Жаном, который ему предстоял по приезде. Соня дремала, Холио легонько что-то напевал. Когда обогнули очередную гору, увидели, как навстречу едет черный джип. Внезапно окошко на двери внедорожника поехало вниз, и из него высунулась женская рука и швырнула бутылку прямо под колеса Ауди. Хулио на секунду потерял управление, машина заюлила на шоссе, но Карлос вцепился в руль и удержал ее отвращение. Сзади закричала от страха Соня. Как только автомобиль остановился, Карлос, не обращая внимания на причитание Сони и ругательства Хулио, бросился к бутылке, отлетевшей к ограждению и застрявшей в ветках кустарника. Он с трудом достал ее и принес машину. «Смотрите, я прав!» «Спасите меня!» — прочитала по-русски потрясенная Соня.